Глава 11 Маска приживается. Из коек мы с Льеном выползли уже после выхода судна из прыжка. Все-таки вчерашние нагрузки оказались для нас великоваты. Восстановление сил заняло времени больше обычного. Хорошо, что Дракоша в этот раз не стал работать будильником. Пожалела, наверное. Впрочем, ничего экстренного не происходило, и мое вмешательство не требовалось. Если бы что-то случилось, то дракоша не стала бы жалеть мой сон. Похоже, ученики испытывали те же симптомы, поскольку в ресторане мы появились одновременно. Так как теперь общение с земляками не вызывало у Ильяна никаких отрицательных эмоций, совместно заняли более просторную нишу в ресторане и приступили к трапезе. Это делалось для того, чтобы пресечь излишнее любопытство других посетителей ресторана по поводу огромного количества пищи, которую мы сообща поглощали. Хотя в зале и находилось посетителей гораздо меньше обычного, давать лишние поводы для обсуждения не хотелось. Как ни странно, но тренировки разума требовали ничуть не меньшую энергетическую подпитку, что и тренировки тела, а возмещение расходов проще и быстрее всего компенсировались обильной трапезой. Похоже, многие путешественники уже отправились на экскурсии по злачным местам космического развлекательного центра, поэтому народ и отсутствовал в зале ресторана. Викара просила сегодня держаться вместе. Наставники с утра куда-то умчались. После завершения плотного завтрака, похожего на обильный обед, обратилась ко мне Лаура. «Мы не возражаем», — переглянувшись со мной, ответил Льен. Особо скрывать нам теперь было нечего. Даже если и покажем что-то необычное в своих действиях, ученики и заклятва об этом никому не расскажут. К тому же совместное времяпрепровождение с земляками Льена нашей странной семье выгодно, Раньше они в лучшем случае относились к роду Рииск с настороженностью. Теперь же превращались в союзников. Представляю, как будут ломать головы противники рода, когда обнаружат отвергнутую ранее и обиженную Лауру в обществе Льена, да еще и в сопровождении его жены. Корабль пристыковался напрямую к станции, поэтому не было необходимости дожидаться какой-либо транспорт, чтобы посетить ее. Путешественники могли в любое время сходить с корабля. Чтобы не выделяться из толпы земляков Лиена, я использовала свой обычный наряд наемника, поскольку остальные щеголяли в комбинезонах военного покроя. Сегодня захотелось просто развлечься. Похоже, наши новые приятели частенько посещали такие заведения. Первым делом Лаура потянула всех на концерт живой музыкальной группы. Это считалось большим писком в сфере развлечений. Живые исполнители соперничали с синтезированными роботами и зачастую превосходили их в мастерстве. Как правило, такие выступления музыкантов вживую происходили в огромных залах на планетах, где можно собрать большой доход. В данном случае станция предназначалась именно для развлечений, и люди ее посещали не бедные. Как доложила девушка, музыканты с удовольствием работали в таких местах. Да и сами не прочь были просадить в здешних заведениях немаленькие деньги. За пару часов прослушивания я ничего особо выдающегося в концерте не обнаружила. Так себе, средненькая группа. Разве что звуковой ряд подобран качественно. Меня больше заинтересовал исполнительский конкурс в конце выступления, проводимый владельцами зала. Каждый желающий мог загрузить в специальный информационный банк памяти свою музыкальную композицию, которая будет проигрываться в сети. Произведение, набравшее максимальное количество положительных отзывов, получит вознаграждение от владельца станции. «Аватар» хранил в памяти песни моей группы, так что десяток из них я забросил в эту базу. Несмотря на непонятный язык, выглядеть они будут гораздо лучше того, что я услышала на концерте. Следующим пунктом экскурсии стал игровой зал, похожий на заведение моего хорошего знакомого в родном мире но этот содержал гораздо больше игровых автоматов для различных целей. Оборудование меня тоже особо не впечатлило, всего лишь разнообразные игры и симуляторы, но на более высоком уровне и с применением виртуальных технологий. К сожалению, взломать и получить выигрыш невозможно. Все данные хранились в отдельном эскине. В помещении присутствовали только исполнительные механизмы и устройства. Меня не привлекал результат, когда нужно затратить кучу времени, чтобы получить небольшой приз. Особого смысла пребывания здесь я не видела, поэтому заведение мы покинули довольно быстро. Следующей точкой маршрута стал ежедневный турнир. Вот он-то заинтересовал меня гораздо больше. Игровая стратегия походила на ту, в которой я участвовала против наемника на станции контрабандистов. Различие было лишь в том, что контролировал ее отдельный скин и одновременно могли принимать участие любое количество посетителей, желающих завоевать приз. Чем больше людей играло, тем значительнее получалось вознаграждение. Первичный взнос составлял немаленькую сумму. Не каждый решался поставить на свой интеллект 300 тысяч. Насколько я поняла, цена плавала в зависимости от количества желающих. В данном случае уже было подано больше 600 заявок, и главный приз имел внушительный размер в 3 миллиона. Грех было не пополнить семейный бюджет. Такие деньги на дороге не валяются. И за них стоило побороться. Тем более времени это займет всего лишь три часа. Даже гениальный игрок не сможет противостоять моему аватару вместе с интуицией мага. Победитель определялся в результате трех этапов всеобщей схватки. В последний момент я успела подать заявку. Эльян и наши новоиспеченные адепты остались свидетелями, не пожелав рисковать деньгами. Участники снимали личные компы, а организатор выдавал специальные контроллеры, связанные с искином. Находиться разрешалось в любом месте зала. Игрокам запрещалось лишь покидать его. Воспользоваться подсказками со стороны просто нереально из-за отсутствия личного компа. Большое количество участников позволяло создавать коалиции и союзы, но с ограничением по числу сторонников. К тому же не запрещалось засылать в чужие группы своих разведчиков и диверсантов. Фактически вся игра — это большой военный симулятор. Переживали за меня лишь ученики. Льен только посмеивался. Он-то знал о моих преимуществах. Первый этап я закончила на шестом месте. Это было необходимо, чтобы познакомиться с противниками. Во второй части игры дошла уже до четвертого. Но те, кто занял высокие места в предыдущей схватке, не вошли даже в сотню. Не только я, но и другие игроки поспособствовали такому положению, а против меня у соперников так действовать не получилось. В финале я оказалась первой. Диверсанты и предатели в рядах моей коалиции поставляли неприятелю отличную дезинформацию. Выявить их с помощью интуиции труда не составляло. В то же время датчики использования псионских возможностей, обнаруженные дракошей внутри выданного игрового коммуникатора, на меня никак не реагировали, поскольку мощной полевой оболочкой я не обладала. По сумме набранных баллов победа оказалась за мной. Под всеобщей ахи и вздохи организаторы вручили мне карточку на предъявителя с суммой выигрыша. Никто не предполагал, что под эмблемой грозного дракона скрывалась девушка. Пришлось быстренько сваливать из зала, поскольку желающих познакомиться нашлось предостаточно, и половина из них относилась к агорте сетевых журналистов, падких на сенсации. Такого ажиотажа я не ожидала. Поскольку сбежать от особо настырных оказалось не так просто, мы сразу спрятались в другом игровом зале. Входной билет стоил всего лишь 10 тысяч, и это был обычный командный виртуальный симулятор стрелялки. А вот здесь все и зависли на несколько часов, пока желающие со мной познакомиться не потеряли интерес и не разбежались по другим заведениям. Когда Дракоша доложила, что один из выходов в зал остался без наблюдения самых настойчивых журналюк, мы быстренько покинули заведение. За это время группой удалось без потерь добраться до шестого игрового уровня из 10 По крайней мере, каждый из нас вернул заплаченные за вход деньги, да еще и призовых набрал раза в три больше. Ночевать вернулись на корабль. Проникнуть на элитную палубу, желающим со мной встретиться, будет не так просто. А богатеньких путешественников моя победа в игре вряд ли сильно заинтересует. На следующий день, по моей просьбе, спутники вырядились в гражданские одежды. Льену я сама подобрала подходящий костюмчик из магазина круизного лайнера. Он выглядел в тон с моим шитианским нарядом. В этот раз наша группа посещала торговые центры станции. Здесь имелись товары на любой вкус, даже самый привередливый. К тому же на сетевых виртуальных прилавках они выглядели гораздо хуже, чем в реальности. Некоторые безделушки, демонстрирующиеся на манекенах в натуре, стоили как звездная яхта. К удивлению спутников, драгоценности меня совершенно не заинтересовали. Согласна, многие камушки смотрелись красиво, но пользы от них никакой. Ничего подобного янтарю, как накопителю магии, мне на глаза не попалось. Лаура кое-что себе прикупила на аукционе распродажи со скидками, причем взяла сразу небольшую партию одинаковых колечек. Подруги обзавидуются. Довольно пробормотала она, перечисляя со счета половину премии, полученной за пленных пиратов. Насколько меня проинформировала дракоша, покопавшись в инфосети натуральные светящиеся кристаллы были редкостью. «Зачем тебе сразу три десятка?» С недоумением поинтересовалась я у девушки. Эх, ничего ты не понимаешь в политике, с превосходством сообщила мне собеседница. В академии желающие заиметь такое чудо будут ко мне в очередь выстраиваться. Шуана. Хм, хозяйка, а у нас что, таких проблем не возникнет? Синта. Придумаем что-нибудь. Шуана. Советую взять подходящие кристаллы россыпью. Оригинальные оправы мы и сами из чего угодно сделаем. Зарядим штуковину заклинанием, и получится отличный амулет, а то и артефакт. Хотя накопителя магической энергии там не будет, но само заклинание может подпитываться от преобразователя эмоций. Синта, наверное, ты права. Для подарков нужным людям такие изделия пригодятся. Чтобы совсем уж не выделяться, попросила Льена купить мне симпатичный браслетик-змейку с зеленым камешком. Он один приглянулся из огромного количества выставленных образцов, хотя и стоил весьма приличных денег. Не каждый согласится отдать за безделушку полмиллиона. Но, во-первых, он был единственный на распродаже, а во-вторых, в описании указывалось, что это один из атрибутов шитианской одежды. Это дополнит мою внешнюю маскировку. К тому же стоило натолкнуть спутников на мысль, что деньгами в семье распоряжается муж. Сама в это время через дракошу спустила пару миллионов на подходящие камушки, заказав доставку на корабль. Под восхищенным взглядом Лауры, демонстративно нацепив подарок мужа, я продолжила изучение рынка драгоценностей, но больше ничего интересного не нашла. Еще несколько часов мы бродили по залам с выставочной одеждой. Как и во всех человеческих мирах, престижные наряды всегда показывали статус собеседника так что я не возражала, когда Льен тратил деньги на что-то подобное. Мне больше понравились вручную расшитые одежды шитов. После незначительной модификации они подойдут для моих целей лучше всего. Это не облегающий комбинезон, у которого все на виду. Свободные наряды позволяли приготовить для противника сюрпризы. Обедать решили на станции, а потом посетить магазины с электроникой. Слабенький хакерский комп меня уже не устраивал, Следовало заменить его чем-то более мощным, поскольку пока не хватало собственных знаний, чтобы усовершенствовать аватара. Лиен посоветовал посетить ресторан с экзотической кухней. Они с дядей как-то заглядывали в подобное заведение. Цены там кусались, но пища была по-настоящему натуральной и даже готовилась поварами, а не на синтезаторе. Не отступая от выбранной легенды, я заказала шитянские блюда. Повар меня не поразил. Мясо выглядело слегка недожаренным, а салат точно побывал в заморозке. Порадовало лишь легкое вино с явным цветочным ароматом. Это вам не химический тоник, а чистый натуральный продукт. Хотя стоимость бутылки зашкаливала, но ящик напитка я Льена вытребовала. Лечебные заклинания на такую основу лягут идеально. Парень, даже не поморщившись, облегчил семейный кошелек на 300 тысяч. Когда подкрепившись, мы покинули ресторан и углубились в залы с выставленной напоказ электроникой, подала сигнал Дракоша. Шон. Могу обрадовать, за нами слежка. Обнаружено три наблюдателя. Синта. Не тяни дракона за хвост. Давай анализ. Шон. Тогда по порядку. Все шпионы мужчины. Двое уже попадались вчера на глаза. Третий новенький. И так первый. Судя по информации из сети, сотрудник здешней службы безопасности. Других данных без взлома получить не удалось. По твоим ощущениям, слабенький псион. Непрерывно канал с начальством не держит. Работает на кого-то, не связанного с местными верхами. Большая вероятность, что это зитанцы. Они предпочитают использовать псионов. Засветился вчера после нашей победы в игре. Прицепился к нам еще утром при выходе из шлюза. Второй типичный журналюга. На его счету много сообщений в здешней инфосети. Подозреваю, что работает на владельцев станции. Выловил нас в салоне одежды и потом не отставал. Видела бы ты его рожу, когда он за простенький натуральный чай выкладывал в ресторане кругленькую сумму. Судя по всему, гонорарами его здесь не балуют. Третий прицепился уже после выхода из ресторана. Из всех держится наиболее профессионально. Больше похож на богатого путешественника, чем на наблюдателя. Потерять в толпе не боится, словно ведет нас по маяку. Принадлежность определить затрудняюсь, вариантов слишком много. Синта. Надеюсь, это не наемные убийцы? Шуана. Разорваться я не могу, поэтому контролирую каналы связи поочередно. Постоянно начальству докладывает только журналист. Остальные молчат. Не похоже это на подготовку покушения, да и оружия у наблюдателей нет. Для проверки некоторых предположений Дракоши мы временно разделились с группой Лауры. Они нырнули в один магазин, мы вошли в другой. Шпионы направились за мною с Лиеном. Так что это слежка по нашей душе. Отрываться от сопровождения мы не стали. Опять объединившись с молодежью, продолжили экскурсию по выставкам электроники. Приобретать навороченный личный комп я не стала. Дракоша, покопавшись во внутренностях, вычислила подходящую под наши запросы модель. Заказать ее теперь можно и по сети, не привлекая лишнего внимания. Дневная экскурсия для меня была весьма познавательной. Оказалось, что проще всего в инфосети найти и купить самые распространенные и дешевые изделия, чем и пользовалось большинство населения. Более качественные и дорогие вещи выставлялись в защищенных каталогах, которым доступ ограничивался продавцами по тем или иным критериям. Кое-что попадало в свободный оборот именно в таких местах, как развлекательная станция. Сильно проигравшиеся посетители продавали принадлежащие им вещи, иногда почти за бесценок, чем и пользовались владельцы объекта, перепродавая все за гораздо большие деньги. Когда мы уже направлялись в сторону корабельного причала, дракоша забеспокоилась. «Шуана. Третий наблюдатель ускорился и догоняет нас. До этого он с кем-то связывался». К сожалению, не получилось быстро взломать шифр в памяти его компа, да и сообщение он уничтожил после прочтения. В момент передачи я следила за ближними шпионами как более опасными объектами. Синта, будь наготове. Посмотрим, что ему от нас нужно. Шуана, интуиция молчит. Значит, ничего опасного не предвидится. На самом деле почти ничего не случилось. Озабоченный чем-то путешественник обогнал нашу группу и исчез в боковом коридоре. В моем личном компе обнаружилось чужое послание. Пришло оно не по общей сети, а по остро направленному лучу связи. Младшая сестра просит помощи. Нужна встреча через полчаса. Переговорный сектор, комната 217. Код доступа для двух человек прилагается. Принять меры для маскировки. Я мысленно передала информацию о странном шпионе мужу. Синта, Лиен, ты что-нибудь понимаешь? Нет у меня никакой сестры. Лиен. На засаду не похоже. Об убийствах в специально защищённых переговорных секторах на станциях я что-то не слышал. Синта. А что это за сектор? Не хочу лезть в сеть по этому вопросу. Слишком ушифровался человек, за нами следивший. ален Специальная зона, где запрещено вообще любое оружие. Автоматическая система контроля не пропустит вооружённого человека внутрь. Используется для переговоров даже смертельных врагов. Внешнего наблюдения там нет. Если известен код, просто заходишь в нужную комнату и разговариваешь с собеседником. Можно через защитный экран, а можно и напрямую. Инфосети там нет. Если нужна анонимность, личные компы отключаются, поэтому даже владельцам станции нельзя проследить, была ли встреча и переговоры или нет. Синта. Интересно, кому это понадобилось со мной встретиться? Опять что-то несостоявшиеся родственники мутят? Льян. «Это ты на Зетта намекаешь?» «Нет». «Не похоже. Я слышал, что женщине на Шите называют друг друга сестрами». «Синта, ты считаешь, что я похожа на старшую сестру?» «Льен», «Ха-ха, на старшую вряд ли, а вот твое одеяние на шитианское точно похоже». «Синта, про маленькую я тебе на тренировке в замке напомню». лиен «Хм, они скрытые ли ты шитианка?» Говорят, что именно так они мужьями вертят. И, кстати, кто сказал «маленькая»?» Синта, «Ну, эээ...» «Все равно, шитянку припомню». Лиен, «Жду, не дождусь». «Я так понимаю, навстречу мы идем». Синта, «Не пойдем, умру от любопытства». У шлюза мы со спутниками разделились. Лиен сказал, что хочет еще погулять с женой. Под завистливые взгляды молодежи мы вернулись на станцию. В одном из переходов между этажами, где не было людей и камер видеонаблюдения, наш облик изменился. Простенькое заклинание иллюзии укрыло тела. Из дверей в толпу спешащих по коридору людей навстречу шпионам вышли двое высоких мужчин в пилотских комбинезонах. Преследователи проскочили мимо нас друг за другом. Личные компы мы отключили, так что даже отследить наше перемещение по их сигналам будет невозможно. Связник точно просчитал время. Через полчаса мы входили в переговорную комнату. Дракоша уже обследовала окрестности и доложила, кто сидел в помещении. По расширившимся от удивления глазам Шитианки, находящейся со своим спутником по ту сторону экрана, двух внушительных жлобов она здесь увидеть не ожидала. Мы молча убрали заклинание и уселись в кресло. «Фух!» — выдохнула девушка лет двадцати, нажимая кнопку снятия защитного экрана. Никогда не думала, что существует настолько качественная динамическая маскировка. Ее молодой напарник лишь кивнул, подтверждая слова спутницы. Мое предположение, что на шите затаились ведьмы, подтвердилось. Несмотря на плотный полевой кокон, из ауры девушки пробивались характерные, постоянно блуждающие энергетические каналы магических стихий. Шоана. Не знаю, чей результат работы, интуиции или науки, но ауры этой парочки совместимы. Я перевела взгляд на парня. Лет на пять старше спутницы. Энергополе типичное для подготовленного опсиона но, сдается мне, в роду у него ведьмы присутствовали. Кокон не совершенно гладкий, а имеет выступы в местах наиболее развитых каналов стихий. Цель встречи. Сразу задала я интересующий меня вопрос. Я Ракса. «Воспитанница главной цитадели Шита», — представилась девушка. Кивнув на спутника, она добавила, «Это Маркис Корис, мой выбранный жених. У меня появилось предчувствие, что его дядя хочет помешать нашему союзу. Из-за того, что он может что-нибудь подстроить, я провалю испытания». «Хм, интересно, как вы вообще умудрились встретиться?» Озадаченно посмотрела я на взволнованную парочку после того, как назвала наши имена. Трудно что-то говорить, когда до конца не понимаешь обстановки. Что за главная цитадель? Насколько мне было известно из инфосети, система Шиты — достаточно закрытая колония, а тут же них да еще не земля земляк девушки. Раз они присутствуют в весьма дорогом развлекательном комплексе, то относятся к богатым семьям. «Все как обычно, старшая сестра», — вздохнула собеседница, переглянувшись с парнем, она пояснила. «Дед Маркеса был женат на нашей сестре. У него есть доступ к псикартам воспитанниц. Так получилось, что моя подошла для внука. Я утвердилась в этом, когда меня отправили сюда на испытание, и мы встретились с Маркесом. Шуана. Еще бы ей не утвердиться. Да подготовленная ведьма сразу увидит свою половину, а судя по развитым каналам силы, девушку хорошо готовили. Насчет магии не скажу, а вот то, что она эмоциональный телепат, это факт. Что за испытание, поинтересовалась я. «Победить в двух играх дядю Маркеса». «Причем здесь я?» Продолжила допытываться я. «Ну, как причем?» Удивленно вскинула брови девушка. «Ты же вчера взяла главный приз. А я по сумме балла все же опередила дядюшку. Значит, один раз выиграла. Завтра предстоит вторая схватка. Сначала я не поняла, что ты шитианка. Слишком молода, да и одета была, как наемница. Просто веяло от тебя чем-то родным». «Сегодня слуга следил за дядей Маркеса и случайно обнаружил вблизи маяк старшей сестры. Доложил мне, я послала другого слугу за тобой. Ты так морщилась, глотая здешнюю еду в ресторане, неправильно приготовленную, хотя и по нашим рецептам, что сомнений не осталось. Шуана, в следующий раз не будешь цеплять на себя, что попало». Я бросила быстрый взгляд на руку, где красовался браслет со змейкой. В зеленом камне ярко светились пять маленьких звездочек. Никакой магии в нем не чувствовалось. Так природный камень реагировал на присутствие ведьминских способностей. «Твой слуга ошибся», — улыбнулась я, поднимая руку с браслетом и собираясь объяснить ситуацию. «Извините, мать-настоятельница», — побледнела от волнения собеседница, с недоумением уставившись на меня. «Похоже, встречаться с иерархом в настолько молодом теле ей не приходилось». Синта. Час от часу не легче. Судя по всему, количество звездочек что-то значит. Шуана. А что ты хотела? Если это опознавательный знак, то и работать он должен соответственно. Синта. Что делать? Врать девушке не хочется. Шуана. А почему врать? У тебя уровень силы наверняка соответствует требуемому. В данном случае не имеет значения, что к колонии Шитты ты отношения не имеешь. Ведьма в твоем мире вряд ли слабее. Стоит помочь сестрям. Шитианки станут хорошим подспорьем при вступлении нашей семьи в союз миров. А этот момент не за горами. Синта. И ты по-прежнему будешь утверждать, что это происшествие — случайность. шуана А что еще? Чистая случайность. Чем больше у тебя сил, тем сильнее влияние богини судьбы вокруг тебя. Ты плетешь нити вероятности вместо нее. Синта. Предпочитаю думать, что действую самостоятельно лан Корис — это те, кто владеют межзвездной корпорацией по производству электроники?» — раздался задумчивый голос со стороны Льена. «А я-то думаю, почему они так лихо давят конкурентов? Оказывается, женится на шатианках!» «Да, господин, быстро пришла в себя собеседница. Вы, наверное, почувствовали, что значит быть мужем матери-настоятельницы?» «Еще как!» — открыто ухмыльнулся Льен, искоса поглядывая на меня — Ручки у нее маленькие, но бьют крепко. Синта. «Ух, ты у меня довыступаешься». Льен. «Всегда готов, но хорошее знакомство с наследниками могущественного клана нам ой как пригодится. В нашем галактическом секторе они производят самые качественные скины «Что, уже дошло дело до драки?» Вступил в разговор Маркес, озадаченно переводя взгляд то на меня, то на Льена. «Да каждый день гоняет меня по всем углам». С довольной усмешкой, не несоответствующей словам, кивнул Лиен. «И ведь не соврал паршивец. На тренировках в замке Мега он мне пока не соперник, а помогать этой парочке действительно придется. Богиня меня ведет или не богиня, в данном случае нет разницы. От таких союзников глупо отмахиваться». «Играть я больше не собираюсь», — сказала я и остановила жестом, готовое вырваться восклицание собеседницы. «Но с проблемой помогу». «Что может противопоставить твоей интуиции дядюшка Маркеса?» «В том-то и дело, что понять этого не могу», — обрадовалась Ракса. «Мы даже не знаем, почему он категорически выступал против невесты Сшиты», — с грустной усмешкой на лице добавил парень. «Дед в случае своей смерти все равно завещал семейное дело мне. Гартесу никогда не нравилось работать, он предпочитал праздный образ жизни». «Хм, Гартис, я так понимаю, и есть дядя», — уточнила я. «Сводный брат моего отца», — кивнул парень. «После трагической смерти жены, моей бабки, дед женился второй раз на псионке-аристократке из системы Крилл. На Шитине оказалась подходящей претендентке с совместимой псикартой». «Ха, лиен а не твои ли родственники здесь замешаны?» — вопросительно посмотрела я на мужа. «Э, нет», — задумчиво покачал головой тот... Это кто-то из новой династии. Значит, у дяди нет особых причин, чтобы вмешиваться в твою судьбу», перевела я взгляд на Маркеса. Он говорит, что не хочет иметь глупую родственницу, которая будет давать плохие советы будущему главе корпорации. Из-за этого у него могут упасть доходы с процента акций компании. Поэтому и затеял соревнования. Криво усмехнулся парень. «Хм, действительно странно. По привычке я опять потерла щеку». «Ведь наверняка ваш род не зря берет невест сшиты. Вы знаете об их способностях больше других». Дед даже возражать против проверки не стал. Взял за руку взволнованную невесту Маркес. Он намекнул мне, что игра может быть грязной. Первый раз Ракса была уверена, что если и не победит, то опередит дядю по очкам. Так и вышло. А вот потом забеспокоилась, ожидая подвоха, хотя даже я, как неплохой инженер по электронике, не знаю, как можно обмануть игрового эскина. Уверен, по-честному, против Раксы у дяди нет шансов. «Грязная игра», — задумалась я. Вариантов действий у соперников дедушки имелось множество. «Шуана». «Играть вместо нее у тебя не получится. Подменить ДНК-код на коммуникаторе я не смогу». «Синта». «И не надо. В крайнем случае управлять устройствами будем удаленно. Думаю, на два коммуникатора у нас сил хватит. Это не личные компы с нормальными мозгами». Пусть девушка и не выиграет главный приз, но противника точно разгромит. Я остановил блуждающий взгляд на ожидавший ответа девушки. «Завтра случайно встретимся перед игрой. Например, в ресторане с натуральными продуктами за завтраком. Мы с Ильеном включим идентификаторы на компах. Ты представишь меня как дальнюю родственницу. Я буду сопровождать тебя в игровой зал. Ни о чем не беспокойся. дядя мы уделаем, как бы он ни старался». Он наверняка удивится. Сомнением покачала головой Ракса. Про шитианок он много знает. О матери-настоятельнице в твоем возрасте давно никто не слышал. Даже я здорово озадачена знаку на браслете. Ты ведь младше меня по возрасту. Хм. а кто сказал, что я коренная шитианка?» Загадочно ухмыльнулась я. «Но индикатора не может ошибаться», — неуверенно протянула девушка. «А так...» Снисходительно поглядывая на собеседницу, поинтересовалась я. Браслет на руке затянула защитная магическая вуаль, отсекая от ауры. В камне поблескивала всего лишь одна звездочка. «Но это же невозможно!» — широко раскрыл глаза Ракса. «Маяк-индикатор нельзя обмануть!» «Обмануть, может, и нельзя, а вот экранировать нетрудно», — снисходительно пояснила я. «А действительный уровень можно увидеть?» Глаза собеседницы прямо засветились интересом. «Хм, а какой у меня настоящий уровень? Интересно!» Сама себе задала я вопрос. «Шоана, а давай поэкспериментируем. Убери защиту и воткни аурный щуп Сиона прямо в камень». Совет дракоша мне пришелся по душе. Самой стало интересно. После указанных операций в центре звездного пятиугольника зажегся еще один огонек. «Мать правительница!» Зачарованно, глядя на браслет, прошептала Ракса. Шуана. Ну, у них и иерархия. Одни сёстры и матери. Одним словом, матриархат. Синта. Видно, как и у меня на планете, ведьмам жилось не сладко. Вот они и спрятались в собственный кокон. Шуана. Давай уж до конца опыт доведём. Ну-ка, представь богиню. Синта. Да мег её -то только в собственном сознании видел. Шуана. Этого достаточно. Связь все равно должна появиться. Я прикрыла глаза и попыталась вспомнить неземное существо. Как ни странно, это легко получилось. Даже почувствовала, как образ в сознании улыбнулся, окатив меня волной теплоты. Стало так хорошо и спокойно на душе, что даже глаза открывать не хотелось. Шуана. э э хозяйка, мы, кажется, перестарались. Я открыла глаза, и застала впечатляющую картину оцепеневших псионов. Даже не предполагала, что глаза у людей могут быть настолько большими. Переведя взгляд на то место, куда они смотрели, с удивлением обнаружила пожар на моем запястье. Камень сиял, как мощный фонарь. Центральная звезда заполнила все его пространство и пульсировала в такт с моим сердцем. «Эм, точно, перестарались». Недовольно проворчала я, убирая богиню из сознания и укрывая браслет защитным пологом. Посмотрев на собеседников, добавила. «Придется взять с вас клятву, чтобы не наговорили кому лишнего». с всех?» — неуверенно протянула Ракса. «Нет, только с вас», — усмехнулась я, бросив взгляд на Льена. «Муж и так ничего никому не расскажет». лиен да не поверит никто. Что за девушка была в твоем сознании?» Синта. О, и ты видел. Что, понравилось? Льян. Красивая, но опасная как... Нет, даже сравнить не с кем. Она мне пальчиком погрозила. К чему бы это? Синта. Хм, даже так? Вот же. Будешь меня обижать, придет и отшлепает. Льян. Так все же кто это? Судя по всему, с ней ты встречалась. «Синта». «А, не бери в голову. Богиня знакомая живет слишком далеко отсюда. Потом расскажу». «Лен». «Ха-ха. Я твои обещания скоро в отдельную папочку складывать буду. У тебя даже богиня знакомая есть. Интересно». «Нет, ну что меня толкнуло на проверку? Эх, любопытство меня погубит. Пришлось быстренько проводить ритуал клятвы секрета». С одной стороны, собеседники уходили из переговорной комнаты, окрыленной, обещанной помощью, а с другой — озадаченной, связанной со мной тайной. Вряд ли даже в исторических хрониках «Ведьм» их камни-индикаторы выступали в роли прожекторов. Сомневаюсь, что боги так уж часто заглядывали в область хаоса. Не любят они чувствовать себя бессильными. Вон даже мег, выпавший из-под влияния, здорово их огорчил. «Что думаешь о ситуации вокруг шитианки?» — спросила я у Лиена перед сном. «Этой ночью решили не тренироваться, а отдыхать и накапливать силы». «Трудно сказать», — задумался он, остановившись перед дверью в свою спальню. «Если порядок наследования семейными активами определен дедом заранее, то этому Гартису нет смысла вмешиваться в выбор невесты для родственника. Зачем тогда ему ослаблять руководство корпорации, ведь силу ведьмы он наверняка знает». Он же потеряет доход с принадлежащих ему акций. Задумчиво потерла я щеку. «А может, дед сам попросил сына проверить претендентку?» Покачал головой Ильен, предложив один из вариантов ответа, тоже вертевшийся у меня в голове. «Нет», — неуверенно протянула я. Интуиция противилась такому предположению. «Он имел возможность испытать способности девушки гораздо проще». Зачем отправлять молодых для проверки на какую-то игровую станцию, да еще в сопровождении вероятного противника? Мы можем гадать сколько угодно, — пожал плечами Ильян. Выкинь проблему из головы, завтра все прояснится. Парень прикрыл за собой дверь. Совет мне понравился. Все равно данных для анализа было недостаточно, а интуиция уже дремала где-то в уголке сознания, не обещая серьезных потрясений в ближайшем будущем. Утром я специально надела оригинальный костюмчик шитианки, приобретенный вчера и не подвергшийся изменению. В условленное время мы с Лиеном вошли в ресторан натуральной пищи. Когда проходили мимо столика знакомых, Ракса окликнула меня. Совсем зазналась и перестала замечать родственников младшая сестра. Изобразив на лице удивление, я повернулась на голос. Сейчас у меня на браслете горела лишь одна звездочка. У шитианки их было две. Не ожидалось здесь встретить кого-то из наших сестра. За столом сидели четыре человека. Двоих мы видели вчера в переговорной. Взрослый мужчина, сидевший напротив, имел плотный полевой кокон сильного псиона. Расположившаяся рядом женщина была слабее. Судя по волне удивления, пробежавшей по ауре, наша встреча их шокировала, но по-разному. Поскольку спутница во все глаза смотрела на Льена, то ее внимание привлек именно он. В то время как дядюшка пялился на меня. Еще одну шитианку в этом логове разврата он никак не ожидал обнаружить. Синта. Женщина тебя узнала. Лиен. Никогда с ней не встречался, но, судя по ощущению поля, она скрила. Синта. Забавный оборот. Вторая жена деда Маркиса была именно оттуда. Лиен. Похоже, мои земляки заинтересованы в корпорации хотят увеличить свое влияние на нее. Синта. Тогда она точно принадлежит к правящей семье. Эту старшую парочку любовь не связывает. Слишком велики различия в аурах. Здесь замешаны большие деньги. Ракса, сделав вид, что мы с ней знакомы, представила меня с мужем-спутником. «Синта принадлежит семье, давно покинувшей Шиту», пояснила девушка. «Но связь с родственниками мы не теряем». Недавно она заключила брак по расчету с родом Рииск из системы Крилл. По приглашению Раксы мы присели за их столик. Завязалась оживленная беседа. По аурам старших постоянно пробегали волны недовольства, никак не отражающиеся на их лицах. Гартис не желал видеть вблизи еще одну шитианку, даже если она никогда в той системе не жила. Его соседка кидала сердитые взгляды на Льена. Синта. С чего дядя так взъелся на ведьм? Шо она. Да отказала ему какая-нибудь шитианка, вот он и бесится. И правильно сделала. Смотри, какая аура неуравновешенная. Прибить бы его сейчас, пока есть возможность, но нельзя. После игры у нас появится еще один враг, имея это в виду. Синта, но друзей-то у нас появится больше. Нам пора на турнир, категорично прервал разговор Гартис. Давно хотела на него посмотреть, усмехнулась я, сделав вид, что не поняла намека. Я не боялась, что меня могли узнать. В турнире я участвовала без личного компа, а полиция лицам идентифицировать людей не так просто. Многие делали пластическую операцию под своих кумиров. Потом все равно дядюшка поймет, что его обманули. На эту тему я не переживала. Раз он собирался применять неспортивные приемы, то нельзя в этом отказать и его противнику в моем лице. Ракса с радостью включила нашу парочку в свою свиту, вызвав очередное недовольство неприятельского клана. На входе в зал Шитианка и дяди сняли свои личные компы и получили коммуникаторы участников соревнования. Сели мы рядышком за одним столом. Игроки следили за событиями через коммуникаторы, а остальные наблюдали происходящее на личных компах и огромном общем экране. Уже в середине игры стала понятна процедура обмана и скина. На самом деле его и не взламывали. У спутницы Гартиса, которую нам так и не представили, а лишь назвали личным секретарем, обнаружился специальный нейтрализатор канала связи контроллера. Устройства игроков не обладали мощными мозгами и были не способны обнаружить подмену сигнала. Маленький электронный блок женщины с небольшой зоной захвата транслировал Раксе неправильные данные, которые должны были привести к ошибочным решениям. Простота вражеского устройства, созданного так, чтобы его не обнаружили у строителей турнира, сыграла с нашими противниками злую шутку. Дракоша заменила исходные адреса контроллеров, и землячка Лиена с упоением мешала играть участнику за соседним столом. Гартис бесился, постоянно бросая недовольные взгляды на спутницу, но ничего противопоставить Ракси так и не смог. Невероятная ведьминская интуиция работала лучше игровой логики. Если в начале турнира девушка осторожничала, то с середины равных противников ей нашлось немного. В результате Шитианка заняла второе место, уступив лишь признанному специалисту, которого я выбила в предыдущей игре. Теперь он стремился взять реванш, и ему это удалось. Сказался огромный опыт прежних соревнований. Дядюшка Маркеса с кислой фальшивой улыбкой на лице поздравил собеседницу с выигрышем и быстро удалился прихватив с собой растерянную и ничего не понимающую напарницу. Надевая на руки личный комп, Ракса озадаченно посмотрела им вслед. «Ничего не понимаю». Задумчиво пробормотала она, переводя взгляд на меня. «Играла, как обычно». Я молча сбросила ей на комп записанные ходы эту неверную информацию, что ей пыталась всунуть в секретарь дяди. «Спасибо», — кивнула девушка через небольшое время, когда комп проанализировал игру. Аура шитианки выглядела гораздо красноречивее этого короткого слова. Девушка получила подходящего жениха и выполнила задание вышестоящего начальства. Поддержка колонии со стороны мощной корпорации дорогого стоила. Чем я могу вас отблагодарить? Насколько я выяснила, Маркис прилетел сюда на собственном судне. Переглянувшись с мужем, сказала я, «Ваш маршрут проходит недалеко от системы Крилл. Мы будем благодарны, если вы довезете нас туда». «Что-то мне надоели приключения на круизном лайнере». «Ради невесты я вас могу отвезти куда угодно, хоть на край света». Бросив быстрый взгляд на девушку, ответил Маркис. «Нет, так далеко нам пока не надо», — усмехнулся ильен «А вот спокойно добраться до дома хотелось бы». «Кое-кто, не будем показывать пальцем, постоянно влипает в истории». «Кто бы выступал?» — сарказмом в голосе отозвалась я.